Ходит в оранжевую от заката бухту длинный, с широкой палубой теплоход. Падает в глоткую воду якорь. Тянет из клюза цепь. Она гремит. Из палубы круто взлетает, бело-голубой, а от зари ещё и золотистый, самолёт Л-5. Я всё так отчётливо представил, что даже не удивился, когда увидел этот самолёт в небе над тополями. Вот здесь я хочу рассказать о самом большом чуде в этой истории. О самом важном. Знакомый, до замерания сердца знакомый Л5 шел невысоко, и полет его оказался очень медленным. Возможно, что просто время затормозилось в моем сознании. Далеко ли было до самолета, не знаю. Он казался мне размером с голубя. Я видел его сквозь распахнутое окно. Решетка на балконе тоже была раскрыта. Между мной и самолетом ничего, никакого препятствия. Самолет лег на крыло и в момент поворота представился мне совсем неподвижным. Я рванулся к нему всей душой, протянул руки, примагнитил его к себе взглядом, как когда-то в полетах притягивал к себе Луну, и она, сделавшись маленькой по законам линейного зрения, оказывалась у меня в руках. И по тем же законам, или по сказке, или по иступленному моему желанию, летящий вдали самолет стал как игрушка, очутился у меня в ладонях. Секунды три ещё пропеллер его вертелся. Потом замер. И я замер. Только сердце ухало тяжело и с болью. Я держал в руках модельку величиной с уличного сезаря, а может быть, лесную птицу-сойку, лёгонькую, сделанную из дюралевой фольги и тончайшей серебристой ткани. Лишь в передней части угадывалась тяжесть крошечного металлического двигателя. Но я же знал, что это не модель. Это он, настоящий. Что же я наделал? Надо отпустить, пусть летит, пусть опять станет большим и превратиться в Сережку. Но как завести мотор? И улетит ли? И если улетит, вернется ли? Вдруг это расставание уже навсегда? Сережка, прости меня, Сережка, что делать? И в этот момент вошла мама. Рома, откуда эта модель? Такая чудесная. Девочка подарила, да? Да, девочка. Пробормотал я. Это была почти правда. Дай посмотреть. Нет, не надо. Она такая очень хрупкая. Не бойся, я осторожен. А ты можешь уронить? У тебя руки дрожат. Я не успел заспорить. Мама взяла самолет себе на ладонь. Удивительная работа. Ой, Рома! Такое ощущение, что он живой, будто сердечко бьется внутри. Конечно, он живой. Самолет, Сережка. Мама, тише, поставь его. Ну, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Мама аккуратно опустила самолетик на лакированный стол. Тот, за которым я обычно рисовал и готовил уроки. Сейчас на столе было пусто. Самолетик отразился в лаковом дереве, как в коричневом льду. А ты, давай-ка умойся и будем обедать. И все постепенно наладится, верно ведь? Мама вышла, а я не двинулся. Я смотрел на маленький Л5. Что же делать-то? А может быть, он прямо сейчас превратится в Сережку? Но、ну, тогда Сережка будет крошечным, как оловянный солдатик. Нет, он станет настоящим сразу. Затем он и прилетел ко мне. Правда, Сережка? Давай же, превращайся. Ну! Самолетик шевельнулся. Тихо, тихо, поехал к близкому краю стола. То ли от моего взгляда, то ли потому, что стол был чуть наклонный, я обмер. Самолетик катился, все быстрее, быстрее. Я смотрел, будто замороченный. А край стола ближе, ближе. А мотор-то не включен и скорости нет. Самолет не успеет ни спланировать, ни взлететь. Он крылом или носом, а паркет и только кучка лучинок, лоскутиков и обрывков фольги. Достала было метра три. Не доползти, не поймать. Мама, хотел крикнуть я, а из горла только сипенье. Край уже вот он. Сережка, не надо, не надо! Я рванулся, я вскочил, ударом ноги отшвырнул с пути кресло. Я поймал самолетик в ладони, уже в воздухе. И правда в нем сердечко. Тук-тук-тук. Испугался малыш? Ничего, ничего. Сейчас. Первый раз в жизни я был главнее серёжки, решительней. Я поставил самолётик на стол. Сказал строго, «Включай мотор». Винт шевельнулся. Раз, второй, и с шуршанием растаял в воздухе. Самолётик задрожал. «Молодец. А теперь старт. И сразу в окно. Понял? Внимание! Взлёт!» Самолётик задрожал сильнее. Двинулся. Поехал. Помчался, взмыл над кромкой стола, в секунду миновал окно и балкон и стал удаляться, делаясь все больше и больше, пока не стал в небе настоящим самолетом. Он промчался невысоко над сараями и тополями, качнул крыльями. Мне качнул. Я засмеялся вперемешку со слезами. Что бы там ни случилось. А Сережка по-прежнему мой друг. Я выскочил на балкон, замахал самолету, перегнулся через перила. И махал, пока Сережка самолет не растаил в голубизне. Тогда я за спиной услышал хриплый вскрик. Мама стояла у дверного косяка и держалась за горло. Что с тобой? Я кинулся в комнату с балкона. Ромочка, ты что я? И только сейчас я понял, я на ногах, на ногах дома, а не в далеких лунных краях. Я иду. От неожиданности я упал на колени, но сразу же опять встал. Левое колено отчаянно болело. Если бы вы знали, какое это счастье, живая боль в разбитой коленке.